16. О сборе ивняка. Сказывают, что ивняк лучше всего собирать поздней осенью, когда ивовые соки текут медленнее, а сами деревья становятся вялыми и лишаются сил. Тогда они могут не заметить отсутствие нескольких ветвей. Ведь вы мстительные и очень злопамятны. Когда наступила пора срезать ивняк, стало ясно, что в тело старого мышки вошел рак. Боли вернулись и такие сильные, что их не удалось прогнать ни лекарствами, ни заклинаниями. Мышка худел и бледнел, становился прозрачным, как воздух, и казалось, что любой порыв ветра развеет его, как туман. Ел он только еврейскую мацу, размоченную в молоке, потому что от всего остального его сразу тошнило. С правого бока под ребром у него росла твердая шишка. Раз в несколько дней опухоль лопалась, и из нее выливалась кровавая жижа. Мышке тогда становилось так больно, что он ходил весь скрюченный, и над ним смеялись деревенские дети. На святого Мартина настал черед собирать ивняк для усадьбы. Идти должны были все, даже безземельные, но никто не жаловался, потому что работа была легкая. Пошли и Куба с мышкой, чтобы не нарваться на гнев пана и управляющего. В те дни у богушей гостил вельможный пан Доминик Рэй из соседнего городка Имауса, большой друг пана Викторина. Оба шляхтича прогуливались по дороге вдоль иф-апостолов и наблюдали, как рубят ветки крестьяне. Известно, как приятно наблюдать за работой других. День был сухой и ясный, идеально подходящий для работы. Однако около полудня старый мышка начал слабеть, он побледнел. Лоб его покрылся потом, дыхание стало рваным и свистящим. — Вам хуже? — спросил Куба. Старик только кивнул, не в силах отдышаться, поэтому парень усадил его на крае рва. — Посидите, отдышитесь немного. Парень вернулся к работе. Ему нравилось работать севником, нравилось ощущать под пальцами его шершавую гибкость. Он быстро срезал безошибочно, выбирая лучшие побеги и оставляя слишком вялый и чрезмерно одеревеневший. Как будто ивы сами подсовывали ему лучшие побеги. Он так забывался в работе, что не сразу расслышал громкие голоса. Только когда, оглянувшись через плечо, Куба увидел ясновельможных Викторина Богуши и Доминика Рэя, которые вместе с управляющим стояли над скрючившимся мышкой, он понял, что дело плохо. В своих обтягивающих брюках и сапогах с голенищами паны напоминали грозных длинноногих птиц, склонившихся над безземельцем, как над падалью. — Только, дух, дайте перевести, вельможные паны. В животе очень колет, вот здесь. — Я тебе переведу, дух, гнусный мерзавец, — вельможный пан Викторин отступил на шаг с отвращением. Опасаясь, что мышка дотронется до них, испачкает или чем заразит, «Они гнусные, потому что такова их хамская натура», — глубокомысленно заметил пан Доминик. «Уже мой пращур Миколай 300 лет назад писал сатиры на ленивых крестьян. С тех пор ничего не изменилось». Миколай Рей, отец польской литературы, 1505-1569, начавший писать вместо латыни на родном языке. Одно из его известных поэтических произведений — Сатира на ленивых мужиков. «Я им покажу сатиру», — пухлые щеки пана Викторина налились кровью. «Михайло, пять палок и еще две для поощрения. Пусть получит ленивый ублюдок». «Потому что это мужичье на навоз похоже», — задумчиво произнес пан Доминик и покивал головой, как суровый священник. «Ему бы только лежать и смердеть». Управляющие Михаила. Мерзкий ребой тип нехотя взял палку. — Я не люблю бить баб и стариков, ваше благородие. — А я тебя, хам, спрашиваю, что ты любишь, а что не любишь? Михайла опустил свою мерзкую морду. — Нет, вельможный пан. — Тогда бей. И тут Куба отложил свой явняк и сделал два шага вперед. — Я возьму на себя его палки. Здесь на Богуш и Рэ переглянулись. «Это твой отец, хам?» — спросил первый. «Нет, вельможный пан». «Дед, отчим, дядя». «Нет, вельможный пан, никто». Их благородие Викторин Богуш с любопытством приблизились к Кубе хищным кошачьим шагом. Они стояли прямо перед парнем, постукивая хлыстом по голенищу сапога. «Как тебя зовут?» «Якуб Шеля». Шляхтич ударил Кубу по уху. «Якуб Шеля, вельможный пан!» — прорычал он. «Якуб Шеля, вельможный пан!» «Почему ты хочешь взять на себя удары старика?» По-разному потом говорили, что Куба ответил пану Викторину. В некоторых из этих рассказов шляхтичи узнавали нравного крестьянина, которого велели выпороть летом и побаивались его. В других Якуб в выражениях обвинял пана Богуша в бессердечии и жестокости. В-третьих, Куба разрывал на себе рубаху, подставлял спину и говорил вельможному пану «Выпарите меня! Ну же, и палок не жалеть!» Но это все истории, придуманные потом панами и для панов, потому что именно паны подмяли под себя историю и записали ее для себя. В этих рассказах Куба тоже пан, и мыслит, как пан, хотя и носит крестьянскую одежду. А на самом деле Куба ничего не ответил, опустил голову и стал ждать. Рубаху он не рвал, потому что рубаха — ценная вещь, и было бы ее жалко, ибо такова судьба хамов всех времен. Опусти голову и не спорь ни с панами, ни с богами, ни с иными сильными мира сего, и принимай в молчании все палки, иначе нельзя». Викторин Богуша кинул парня насмешливым взглядом и кивнул управляющему. Вы при его, ну же, и палок не жалей!» Итак, Михайло избил Кубу, но как-то так без сердца и без запал, потому что, хотя работу он свою любил, ему впервые довелось видеть, как кто-то пожелал взять на себя чужое наказание. Поэтому он бил Кубу уважительно и не слишком сильно. Семь ударов и ни одного больше, хотя он, как известно, любил ошибаться в счете. Напоследок Куба поцеловал Богушу в перстень, поклонился в пояс и поблагодарил. «Наверное, на этом все и закончилось бы, если бы не вмешался пан Доминик Рэй». «Ради бога, Викторин, это какой-то фарс». Ты же видишь, что твой управляющий чуть ли не спину этому хаму лижет. У нас в Имаусе бабы крепче бьют своих мужиков, когда они пьяные из кабака возвращаются. Побойся, Бога, дорогой, к чему это приведет, если один хам за другого палки брать будет? А Вот увидишь, сразу шельмы хитрить начнут, и не успеешь оглянуться, и начнут дежурство устраивать, или тянуть жребий, кто у кого будет палки собирать. Ради бога, ведь не может быть вины без наказания. Вельможный пан Доминик Рей были человеком очень набожным. Они основали церковь и три часовни, и бога в свидетели часто любили призывать, потому что считали Господа Бога своим хорошим знакомым. Ясно, вельможный викторин тщательно обдумали всю ситуацию и признали друга правым. Поэтому они приказали дать Кубе еще три палки за изворотливость, а старому мышке приказали связать длинным ремнем запястье и соединить другой конец этого ремня с подпругой его лошади. Старик стонал, пускал слюни и плакал. Пан Викторин с отвращением, глядя на него, вскочили на коня и погнали его бодрой рысью вдоль Иф апостолов. Туда и обратно, и снова, и еще раз. — Ну вот, и задвигались, дедушка, тогда за работу. Вельможный пан слезли с лошади и пнули старого мышку носком сапога. Старик не дрогнул, и они со злостью пнули его сильнее. И дальше ничего. Управляющий Михайла присел на корточки возле мышки. Он заглянул ему в глаза, прижался щекой к губам, приложил ухо к груди. Труп ваш благородие. Я вижу, идиот, возмутился викторин Богуш. Все крестьяне прекратили работу. Хозяин Сидлиск чувствовал на себя их тупые бычьи взгляды. Чувствовал и боялся. «Подождите!» — внезапно заговорил Доминик Рэй. «Он жив!» Действительно старый мышка болезненно застонал. Тихо-тихо мышиным писком. Тощая грудь старика с усилием дрогнула раз и другой. Оба шляхчича склонились над дедом. Пан Доминик поправил пенсне, словно разглядывая какое-то любопытное насекомое. — Выживет, — заключил пан Рей. С ним ничего страшного не случилось. «Ну, — Но вы меня слышите? Ничего не произошло. Возвращайтесь к работе, — сказали ясновельможный викторин. Старый мышка умер к полуночи. Его захоронили в нищенской могиле прямо в земле за оградой кладбища. Потому что при жизни он прислуживал жедам. Вот и весь сбор ивника.